какого возраста можно применять ленивую маму. Мамы, они такие, что при желании всегда найдут повод для тревоги. Даже если сказать им, расслабьтесь, совершенно не обязательно скакать вокруг ребенка 24 часа в сутки. Они с тревогой начнут уточнять. А если не скакать, не будет ли это психологической травмой для ребенка? «Хорошо, пусть не 24, а 22 часа. Это много или мало?» Когда мама постоянно испытывает внутреннюю тревогу и у нее очень мало веры в себя, хочется четких и понятных внешних ориентиров, которые помогут пусть ощупью, но все же найти верный путь. У такой мамы чаще всего возникают вопросы. Когда нужно начинать развивать самостоятельность? Когда дать ребенку ложку? Когда приучать его к туалету? И самый важный в контексте этой книги вопрос. С какого возраста ребенка можно включить ленивую маму? Отвечаю. С любого. Понимаете, ленивая мама – это не программа воспитания, а жизненная философия. И разница в подходе ленивой и неленивой мамы может проявляться в любом возрасте. Неленивая мама детское белье стирает руками в специальном детском тазике и исключительно детским мылом, никакого порошка. Она не расстается с утюгом и белье проглаживает с двух сторон. Кипятит не только пустышки, но и детские игрушки. Упавшую на прогулке лопатку она поднимает раньше, чем ребенок успеет за ней наклониться. Неленивая мама подсаживает ребенка на скамейку еще до того, как он закинул ножку в попытке залезть самостоятельно. Неленивая мама бежит за санками, летящими с горы, чтобы поднять их в гору вместе с ребенком, хотя ребенок уже может подняться в гору сам. Неленивая мама всегда и все помнит за ребенка. И расписание на завтра, и что нужно принести в школу, и в котором часу начнется экскурсия. Она освобождает ребенка от потребности что-либо запомнить. Неленивой маме не лень вставать утром, чтобы проводить ребенка в школу. Пусть даже у нее температура, и пусть даже это уже выпускной класс. А ленивая мама? Она учит, рассказывает, показывает, знакомит, помогает, но не делает за ребенка то, с чем он может справиться. Ребенок растет, и мама постепенно отпускает его от себя, понемногу передавая ему ответственность за то, что с ним происходит. Формула проста. Сначала вы делаете что-то вместе с ребенком, потом он делает это сам, а вы, доверяя ему, подбадриваете и помогаете при необходимости. И, наконец, он все делает один а вы им гордитесь. Ребенку важно знать, что мама им гордится, потому что ощущение успеха – движущий фактор развития.